Глава восемнадцатая «Вообще ничего не понимаю», — почесал затылок Леша. Он лежал на моей кровати и наблюдал за тем, как я пытаюсь выбрать платье на сегодняшний вечер. «Ты ему предложила быть друзьями, а когда он отказался, перечислила все свои недостатки?» «Все было не так», — закатила глаза я. «Желтое или розовое?» — показала ему два летних платья. «Если идешь к другу, надевай желтое», — фыркнул он в ответ. «Тоже мне. Испортила весь план». «Слушай», — вздохнула я, — «все изменилось и теперь не до планов». «Я тебя не понимаю. Он ведь тебе нравится?» «Нравится». Смысла отрицать я не видела. «Ну, неужели не хочешь с ним встречаться?» «Не знаю», — ответила я. «Теперь все сложнее». Было проще, когда Глеб был просто красавчиком-спасателем с пляжа. Я его толком не знала и могла просто расслабленно фантазировать. Что было бы, если он обратил на меня внимание. А сейчас я мудрилась сблизиться с ним. Он мне открылся, рассказал о том, что у него на сердце. И теперь я и сама не знаю, надо ли мне влюбляться в него. В смысле? Пожалуй, от этого я уже никуда не денусь но чувствую, что готова окунуться в омут с головой. А ведь мало того, что у него есть личные причины не заводить отношений, так я еще и туристка, которая рано или поздно уедет домой. Курортный роман — это наш максимум. Надо признать, что у него не та ситуация, чтобы заводить курортные романы. А что касается меня, я уже готова влюбиться, а потом страдать, когда неминуемо придется расставаться. Здравый смысл подсказывает, что я не просто должна отказаться от всяких планов на него, а еще и держаться от Глеба должна подальше, чтобы избежать разбитого сердца. Но когда я слушала здравый смысл? Собираюсь сейчас на ужин с витальевны Витальевной, женщиной из опеки. Там я буду изображать девушку Глеба. Учитывая всю ситуацию, это даже смешно. — Надену розовое, — решила я. «Никакое платье уже не поможет», — продолжал ворчать Леша. «Он теперь в тебе только друга и будет видеть. Ты не представляешь, что такое френд-зона. Из нее и выбраться-то невозможно. Верно, я говорю, Матвей?» Тот как раз появился в дверях комнаты. «Не приставай к Полине», — заступился за меня он. «Раз тебе так нравится этот спасатель, сам себя с ним и своди». «Нет, я не по этой части». — ответил Леша. — Вообще, есть у меня на примете одна мамзель. Та, которую мы на пляже видели, помнишь? — Дался ты ей, — фыркнула вошедшая в комнату Сонька. — Что за собрание? — возмутилась я. — Дайте же собраться. Сонь, желтая или розовая? — Желтая. Я мучительно застонала. — Что же мне выбрать? — Ты о платье спрашиваешь? — хмыкнула подружка а может о спасатели выбираешь любить его или дружить это я о вас выбираю дружить или убить уйдите уже леша вставай подошла к кровати и потянула его лежащего за руку он потянул в ответ а парень он сильный я не удержала равновесия и плюхнулась на него сверху помогите запричитал он нечем дышать я не без труда поднялась на ноги а потом рассмеялась вместе с остальными. Как бы то ни было, друзья никогда не позволяют мне хандрить. Когда я пришла к Глебу, калитка, ведущая к нему во двор, была открыта. Звонить висящий на ней звонок смысла я не видела, так что просто отворила калитку и вошла внутрь. Вдохнула аромат цветов и пошла в дом. Дверь туда тоже была приоткрыта. Они меня ждали? Прошла в гостиную, осматриваясь. Я уже была в домике Глеба, но сегодня без компании шумных друзей это ощущалось как-то иначе. Будто я пришла в гости к какой-то очень важной персоне. Я даже боялась дотронуться лишний раз до каких-нибудь вещей. Дома у Глеба было очень уютно, я это заметила еще в самый первый визит сюда. На мгновение я представила, что живу тут, с Глебом и его сестренкой. Лучше не надо мне такое представлять. Мне то захочу остаться. Но захочет ли Глеб, чтобы я осталась с ними тут? Увы, но ответ нет. Полина! Заметила меня Крис. Она спрыгнула с дивана и помчалась ко мне. Повинуясь какому-то порыву, я подхватила ее на руки. Когда я только успела так соскучиться по этой маленькой девочке. Глеб сказал, что ты теперь его девушка. Как здорово! Ты красивая и добрая. Я ему разрешила. Эмоционально поделилась Крис. «Он правда так сказал?» Искренне удивилась я. «Ага». «В смысле ты разрешила?» «Братик сказал, что следующую девушку буду ему я выбирать. И вот я выбрала. Ты ведь будешь со мной играть?» «М -м, «Поиграем, конечно». Честно признаться, я была немного смущена. «Прям сейчас?» «Чуть попозже, Крис, хорошо?» «Где твой брат?» «На кухне». Разочарованно ответила она, — он готовит ужин. Я поставила ее на ноги и погладила по голове. — Позже обязательно поиграем, — пообещала я. Она улыбнулась. Оставив Крис с ее куклами в гостиной, я отправилась на небольшую кухню, на которой и обнаружился Глеб. Он стоял у плиты, на нем был завязан фартук, в руках был половник. Я рассмеялась от одного его вида. Услышав меня, он оглянулся. «Полина!» — он показался обескураженным, как будто не ожидал меня увидеть. «Выглядишь... М -м, выглядишь отлично!» «Что?» — не поняла я. «Красивое платье!» — улыбнулся он. «Извини, комплименты — это не мое!» «Спасибо, милый фартук!» «Поверь, мне пришлось испортить много футболок перед тем, как привыкнуть его надевать!» «Понятно!» — неловко кивнула я. Ощутила, как краснею. — чего это я? Вроде же больше при нем не смущаюсь. — Я рано пришла? — Нет, ты как раз вовремя, — ответил Глеб. — Инна Витальна должна вот-вот подойти. — Кстати, я Крис сказал, что мы встречаемся. Не то проболталась бы. Спасибо тебе большое, что согласилась помочь. — Хватит уже благодарить. Отмахнулась я и подошла ближе. — Что готовишь? — Курицу карри! — с гордостью кивнул на сковородку Глеб. — О, Инна Витальна любительница индийской кухни? — Надеюсь, что нет. Если ужин будет ей по вкусу, она каждый день приходить будет. С этими словами он добавил щедрую щепотку перца. — А ты любишь такое? — Не волнуйся, когда она уйдет, закажем пиццу. — Я как раз люблю! — с энтузиазмом ответила я. — Отчасти потому, что хотела сделать ему приятное но против курицы карри я и правда ничего не имею. «Отлично — Отлично! — обрадовался Глеб. — Ну, идем в гостиную пока. Инна вот-вот придет. Спустя час вот-вот так и не наступило. Кристина благополучно уснула под мультик. Глеб выключил его и отнес сестренку в комнату. Потом вернулся и озадаченно посмотрел на меня. Что ж, кажется, Инну Витальевну опять занесло не туда а мы с Глебом остались в его гостиной наедине.